геохимические циклы сгущений жизни и живых пленок гидросферы. Параграф 138. Геохимический ход размножения выражается в ритмичности земных химических процессов. Каждая живая пленка и каждое сгущение жизни есть область создания определенных химических продуктов. Несомненно, чрезвычайно характерно для всего живого то, что химические элементы, раз попавшие в его циклы, почти из них не выходят, в них остаются вечно. Все же небольшая часть их всегда при этом выделяется в виде новых водозных минералов, и именно она представляется нам в виде создания химии моря. Темп размножения отражается на их выделении. Живая планктонная пленка ⁇ есть главная область выделения самородного кислорода, создаваемого жизнью, зеленых организмов. В ней сосредоточиваются соединения азота, значение которых огромно в земной химии этого элемента. Она является центром создания органических соединений океанической воды. Несколько раз в течение года здесь собирается кальций в виде карбонатов и кремний в виде опалов, и в конце концов они, падая на дно, накопляются в донной пленке. Мы видим результаты этой работы, геологически накопленные в мощных отложениях осадочных пород, в части материала меловых пород, водоросли нанопланктона, корненожки и кремнистых отложений, диатомовые и радиолярии. Параграф 139. Близки к живой планктонной пленке по своим химическим продуктам саргассовые и частью прибрежные сгущения. Они также характерны для создания свободного кислорода, кислородных соединений азота, кислородных и азотных соединений углерода, соединений кальция. По-видимому, в этих местах нередко наблюдается концентрация магния, входящего в меньше, чем кальций, но все же в яркой и заметной степени в состав твердых частей организмов и непосредственно переходящего этим путем в состав водозных минералов. Гораздо менее, чем планктонная пленка, важны эти скопления жизни в истории кремния, хотя и здесь его круговорот через живое вещество очень интенсивен. Параграф 140. В истории всех химических элементов в областях скопления жизни имеет значение двоякого рода процесс. Во-первых, прохождение данных химических элементов через живое вещество, и во-вторых, выделение их, уход из живого вещества в форме водозных соединений. В общем, выделение этих тел в течение короткого, например, годового цикла жизни, незаметно, так как количество выходящих из жизненного круговорота в этот промежуток времени элементов ничтожно. Оно становится заметным лишь в долгие промежутки времени, даже не исторические, но геологические. Этим путем создаются в земной коре массы костного твердого вещества, во множество раз превышающие вес живого вещества в данную минуту существующего на планете. В этом отношении наблюдается большое различие между живой планктонной пленкой и прибрежными сгущениями жизни. Явления в саргассовых сгущениях нам сейчас точно неизвестны. В этих последних выходит из цикла жизни значительно большее количество химических элементов, чем в планктонной пленке, и благодаря этому они оставляют больше след в строении земной коры. Эти явления наблюдаются особенно интенсивно в нижних слоях прибрежных сгущений около донной живой пленки и в их частях, прилегающих к суше или внедряющихся в нее. В этом последнем случае характерно выделение твердых органических соединений углерода и азота и испарение газообразного сероводорода, связанное с уходом серы из данного участка земной коры. Этим биохимическим путем исчезают сульфаты изобразующихся образующихся по краям морских бассейнов соляных озер и заливов. Параграф 141. Для прибрежных сгущений нет той резкой границы между химическими реакциями дна, и поверхности моря, которая так ярка в открытом океане, где обе эти живые химически активные пленки отделены друг от друга огромной толщей в несколько километров мощностью химически инертной воды. В прибрежных сгущениях границы между пленками гидросферы вообще сближаются, а в мелких морях и вблизи берегов исчезают. В этом последнем случае сливается действие всех скоплений жизни и наблюдаются области особенно интенсивной биохимической работы разного типа. Донная пленка есть всегда область интенсивного проявления химической работы жизни. На первое место выступают концентрации организмов, обладающих наибольшей геохимической энергией – бактерий. Здесь вместе с тем резко меняются химические условия обычной среды, так как благодаря нахождению больших количеств жадно поглощающих свободный кислород соединений, большей частью продуктов жизни и медленной замене свободного кислорода, идущего в поверхности океана, в донной пленке господствует, в морской грязи, восстановительная среда. Здесь царство анаэробных бактерий. Только тонкий слой ее в несколько миллиметров мощностью – пелаген представляет область интенсивных биохимических окислительных процессов, дающих начало нитратам и сульфатам. Он отделяет верхнее население от донных сгущений жизни, подобное по химическим своим проявлениям прибрежным сгущениям, от неизвестной в других местах в биосфере восстановительной среды донной грязи. В действительности здесь, благодаря непрерывному перемешиванию грязи роющими животными, Постоянно нарушается равновесие между окислительной и восстановительной средой. Биохимические и химические реакции идут в обе стороны, усиливая создание нестойких, богатых свободной химической энергией тел. Вместе с тем, характерной особенностью донных сгущений является постоянное отложение в них гниющих остатков погибших организмов, падающих неустанно на дно с планктонной, саргасовой прибрежных пленок, с промежуточных слоев морей и океана. Эти остатки организмов переполнены бактериями, главным образом анаэробными, и еще более увеличивают восстановительный химический характер среды этих концентраций жизни. Параграф 142. Донные концентрации жизни в связи с характером их живой материи играют совершенно особую роль в биосфере и имеют огромное значение в создании ее костной материи, ибо главные продукты их биохимических процессов, здесь образующиеся, являются в анаэробных условиях твердыми телами или телами коллоидальными с ходом времени в значительной мере переходящими в твердые. В этих областях существуют все условия для их сохранения, так как здесь организмы по отмиранию и их остатки очень быстро выходят из обычных биохимических условий тления и гниения, из условий того процесса, который в среде, содержащий кислород, в конце концов переводит значительную часть их вещества в газообразные продукты. Они не окисляются, не сгорают. Уже на небольшой глубине в морской грязи прекращается не только аэробная, но и анаэробная жизнь. По мере падения сверху остатков жизни и взмученных частей костной материи, нижние слои морской грязи становятся безжизненными, и образованные жизнью химические тела не успевают перейти в газообразные продукты или войти в новые живые вещества. Живой слой грязи никогда не превышает немногих метров, между тем, как он непрерывно растет с поверхности. Снизу он неустанно замирает. Исчезание остатков организмов, переход их в пазы – есть всегда процесс биохимический. В слоях лишённых жизни остатки организмов медленно меняются, переходят в течение геологического времени в водозные твердые и коллоидные минералы. Продукты такого происхождения окружают нас всюду, и изменённые химическими процессами с ходом времени в форме осадочных пород составляют поверхность планеты в несколько километров средней мощности. Они постепенно переходят в метаморфические породы, еще больше изменяются и, попадая в области высокой температуры в магматическую оболочку Земли, входят в состав массивных гипобессальных пород, фреатических и ювенильных тел, вновь вступающих в биосферу с ходом времени под влиянием энергии, проявлением которой является высокая температура этих слоев. Параграфы 77-78. Они вносят в эти области планеты свободную, превращенную жизнью в химическую энергию, которую зеленый организм получил некогда в биосфере в форме космических излучений, солнечных лучей. Параграф 143. «Поэтому живые донные пленки в связи с прилегающими к ним прибрежными скоплениями жизни, заслуживают особого внимания при учете химической работы живого вещества на нашей планете. Они образуют мощные, химически активные участки земной коры, действующие медленно, но в общем одинаково в течение всего геологического времени. Распределение моря и суши на земной поверхности дает понятие об их перемещении на ней во времени и месте. Геохимическое значение донных живых пленок велико как для их окислительной верхней части, главным образом Бентоса, так и для их нижних восстановительных слоев. Оно еще более увеличивается в тех частях, где эти пленки сливаются с прибрежными сгущениями жизни, и где к обычным для них продуктам прибавляются выше 400 метров, параграф 55, свободный кислород и биохимические продукты, связанные с ним, и работой зеленой жизни. В равной своей части окислительная среда донной пленки резко сказывается в истории многих химических элементов не только кислорода, азота или углерода. Прежде всего, она совершенно меняет историю кальция на Земле. Очень характерно, что кальций из всех металлов является господствующим в живом веществе. В воловом составе живого вещества – Он превышает 1% по весу, а в очень многих организмах, главным образом морских, его количество превышает 10% и даже 20%. Этим путем, деятельностью живого вещества, кальций в биосфере отделяется от натрия, магния, калия, железа, с которыми он связан в костной материи земной коры, в общих молекулах, и с которыми он сравним по своей распространенности. Кальций жизненными процессами организмов переводится в карбонаты, сложные фосфаты, значительно реже – в кальциевые оксалаты. Кальций уже в организмах приводится в форму карбонатов и сложных фосфатов. В виде несколько измененных форм он сохраняется и в водозных минералах биохимического происхождения. Океан, главным образом его области донных и прибрежных сгущений жизни, является тем механизмом, который создает кальциевые покровы планеты, отсутствующие в ювенильных силикатных массах ее коры и глубоких фреатических областях. Ежегодно в океане откладывается не меньше 6, помноженного на 10 в 14 степени граммов кальция в виде карбонатов. Не меньше 10 в 18, 10 в 19 степени граммов кальция находится в непрерывном круговороте в живом веществе. Это составляет уже заметную часть всего кальция земной коры, около 7, умноженного на 10 в 23 степени граммов, и очень значительную часть кальция биосферы. Кальций не только концентрируется организмами Бентоса, обладающими значительной скоростью передачи жизни, моллюсками, криноидеями, морскими звездами, водорослями, кораллами, гидроидами и другими, но и собирается протистами морской грязи еще больше планктона в том числе нанопланктона и бактериями обладающими максимально для живого вещества кинетической геохимической энергией путем выделения соединений кальция образующих целые горы участки в миллионы кубических километров объемом солнечная энергия жизнедеятельностью организмов определяет химию земной коры не меньше чем разложением углекислоты и воды и созданием этим путем органических соединений и свободного кислорода. Кальций выделяется главным образом в виде карбонатов, частью — в виде фосфатов. Он приносится в океан реками с суши, где главная его часть тоже прошла, в другой форме, через наземную жизнь. Параграф 156. Параграф 144. Помимо кальция, эти области скопления жизни — аналогичным образом влияют на историю других распространенных в земной коре элементов. Несомненно, кремния, алюминия, железа, марганца, магния, фосфора. Многое еще нам не ясно в этих сложных природных явлениях, но общий результат, огромное значение этой живой пленки в геохимической истории указанных элементов является несомненным. В истории кремния влияние донной пленки сказывается в образовании отложений остатков кремниевых организмов, частью планктонных, частью донных, радиолярий, диатомовых, морских губок. В результате образуются самые большие нам известные скопления свободного кремнезема в сотни тысяч кубических километров объемом. Этот свободный кремнезем, инертный и малоизменчивый в биосфере, В метаморфической и магматической оболочках Земли, благодаря своему характеру свободного кислотного ангидрида, является интенсивным химическим фактором, носителем свободной химической энергии. Едва ли можно сомневаться и в другой биохимической реакции, здесь идущей, общее значение которой мы сейчас еще не можем уяснить. Это разложение диатомовыми и, может быть, бактериями алюмосиликатов каолинового строения, ведущие с одной стороны, к образованию указанных выше отложений свободного кремнезиома, а с другой – к выделению гидратов окиси алюминия. Этот процесс идет, по-видимому, не только в грязи, но, судя по опытам Мерея и Ирвина, и во взмученной глинистой мути морской воды, которая сама является результатом биохимических процессов выветривания костной материи суши. Параграф 145. Вероятно, не меньшее значение этих областей и связанных с ними биохимических реакций в истории железа и марганца. Несомненен результат этих реакций. Образование в земной коре самых больших скоплений этих элементов нам в земной коре известных. Таковы молодые третичные железные руды Керчи, Мезозойские, Эльзас-Лотарингии. Это доказано новыми работами русских ученых. Перфильева, Будкевича и Саченко 1926-1927. Эти бурые железняки, богатые железом хлориты, по-видимому, несомненно выделились в теснейшей связи с остатками организмов, но механизм процесса нам не ясен. Вероятно, мы имеем здесь дело с бактериальным процессом, по крайней мере, отчасти. На всем протяжении геологической истории, начиная с архейской эры, наблюдается повторение тех же процессов. Так образовались, например, величайшие древнейшие скопления железа в железных рудах Миннесоты. Тот же характер имеют многочисленные руды марганца и его величайшие скопления в Закавказье, в Кутаисской губернии. Есть переходы между железными и марганцевыми рудами и идут сейчас на значительных протяжениях морского дна аналогичное их выделение, биохимическое, бактериальное происхождение которых чрезвычайно вероятно, если не может считаться доказанным. Параграф 146. Тот же самый характер носят выделения соединений фосфора, выпадающие и ныне на морском дне, при условиях для нас не вполне ясных. Связь их с явлениями жизни, с биохимическими процессами, несомненно. Но механизм процесса точно неизвестен. Несомненно, фосфор таких фосфоритовых залежей главным образом конкреционных образований, известных на всем протяжении геологической истории, по крайней мере, с кембрия, органического происхождения. Несомненно, везде он здесь связан с морскими донными сгущениями жизни. В них же, в несравненно меньших размерах, фосфоритные конкреции образуются и сейчас кое-где, у Южной Африки, например, на морском дне. Несомненно, часть этого фосфора уже была концентрирована в виде фосфатов организмами при их жизни в богатых им частях тела. Обычно, однако, фосфора организмов, столь необходимый для живого, не выходит из жизненного круговорота. Условия его выхода из цикла жизни нам не ясны. Причем все указывает на то, что наряду с фосфором скелетов, твердых соединений кальция – В конкретции переходит и фосфор коллоидальных органических соединений, и фосфаты растворов организма. Этот выход совершается при особых условиях гибели богатых фосфоросодержащими скелетами организмов, делающих невозможными обычные процессы изменения их тел и создающих благоприятную среду для жизнедеятельности особых бактерий. Несомненен во всяком случае факт биогенного происхождения этих образований, их постоянной теснейшей связи с живой донной пленкой и постоянного повторения аналогичных явлений в течение всего геологического времени. Этим путем собираются самые большие концентрации фосфора, нам известные, вроде тех, какие проявляют нам третичные фосфориты Северной Америки или юго-восточных штатов Северной Америки. Параграф 147. Несомненно, наши знания о химической работе живого вещества этой пленки все еще не полны. Ясно, что ее роль значительна в истории магния, в истории бария и должно быть других химических элементов, как, например, ванадия, стронция или урана. Здесь мы находимся перед большой, еще мало затронутой точным знанием областью явлений. Еще больше неясностей и загадок представляет другая область донной пленки, лишенная кислорода, нижняя ее часть. Это область анаэробной бактериальной жизни и физико-химических явлений, связанных с проникающими ее органическими соединениями. Эти соединения были созданы в другой химической среде, особыми, чуждыми в обычной жизненной среде, богатой кислородом, живыми организмами. Хотя процессы, здесь происходящие, в значительной степени остаются для нас темными, и по отношению к целому ряду вопросов, с ними связанных, мы вынуждены делать гипотезы, мы не можем оставлять их без внимания и должны их учитывать при оценке роли живого в механизме земной коры. Ибо два эмпирических обобщения несомненны. Первое. Значение этих грязевых отложений, богатых остатками организмов, в истории серы, железа, меди, свинца, серебра, никеля, ванадия, по-видимому, кобальта, может быть, других, более редких металлов, и второе, повторяемость этого явления в разные геологические эпохи, указывающая на связь его с определенными физико-географическими условиями замирания морских бассейнов и их биологическим характером. Параграф 148. Для серы, несомненно, непосредственное участие в ее выделении особых живых организмов – бактерий, выделяющих сероводород, разлагающих сульфаты или сложные, содержащие серу, органические соединения. Выделяемый при этом сероводород вступает в многочисленные химические реакции и дает сернистые металлы. Это биохимическое выделение сероводорода – характерное явление данной области – и наблюдается непрерывно всюду в морской грязи, причем в наружных частях ее он быстро биохимически окисляется вновь в сульфаты. Биохимический характер выделения соединений других металлов неясен. ясен. Многое указывает, что железо, медь, ванадий, а может быть и другие, находящиеся здесь и соединяющиеся с серой металлы, получаются разрушением организмов, ими богатых. С другой стороны, Очень вероятно, что органические вещества морской грязи обладают способностью задерживать металлы, осаждать их из слабых растворов, причем сами металлы могут не иметь никакого прямого отношения к живому веществу. Но и в том и в другом случае этого выделения металлов не было бы, если бы не было остатка в жизни. То есть, если бы морская грязь не являлась в своей органической составной части продуктом живого вещества. Мы наблюдаем сейчас такие процессы в большом масштабе в Черном море, выпадение сернистого железа, в малом, во множестве мест. Их широкое развитие в другие геологические периоды может быть прослежено во множестве случаев. В Пермский и Триасовый периоды в области Евразии были выделены этим путем из растворов или из живого вещества огромное количество меди. Параграф 149. Из всего вышеизложенного ясно, что во все геологические периоды существовало то же самое распределение жизни в гидросфере и сказывалось то же самое неизменное ее проявление в химии планеты. Те же самые живые пленки, планктонная и донная, и те же морские сгущения жизни, по крайней мере прибрежная, существовали во все геологические периоды являлись частью одного и того же непрерывно существовавшего все эти сотни миллионов лет биохимического аппарата. Все время происходившие перемещения суши и моря вызывали смещение на поверхности планеты одних и тех же химически активных областей, образованных живым веществом, живых пленок и сгущений гидросферы. Они этим путем переходили, как пятна лика планеты с одного места на другое. Нигде мы не видим при изучении древних геологических отложений указаний на изменение такого строения гидросферы или его химических проявлений. А между тем, морфологически за этот ход времени живой мир изменился до неузнаваемости. Очевидно, это его изменение заметно не отражалось ни на количестве живого вещества, ни на его среднем воловом составе. Морфологическое изменение шло в известных рамках, не нарушавших проявления жизни в химической картине планеты. И это несмотря на то, что морфологические изменения, несомненно, были связаны с большими, в масштабе организма, нарушениями химического характера как по отношению к индивидууму, так и по отношению к виду. Создавались новые химические соединения, исчезали старые, с вымиранием видов, но это не отражалось заметно на геохимическом эффекте жизни, при ее изучении как планетного явления. В этом масштабе незаметно даже такое, несомненно, огромное химическое изменение в истории кальция, фосфора, может быть магния, как создание скелета метазоа. Очень вероятно, что в допалеозойское время организмы были лишены этого скелета. Это гипотеза, которая многими считается установленным эмпирическим обобщением действительно многое объясняет в палеонтологической истории органического мира. Для того, чтобы это явление не отразилось на геохимической истории фосфора, кальция, магния, необходимо допустить, что до создания скелетных метазоа выделение схожих соединений этих элементов шло в том же масштабе жизнедеятельностью протистов, между прочим, бактерий. Такое выделение длится и до сих пор. Но раньше оно должно было играть еще большую, и исключительную роль. Если эти два явления, которые с точки зрения геологического времени различны, вызывают биогенную миграцию одних и тех же атомов, то морфологические изменения, хотя бы и очень значительные, могут не оказать нового влияния на геохимическую историю этих элементов. Все указывает на то, что действительно такое положение вещей имело место в геологической истории Земли.